Генгис Абдулаев Резонёр Зверь внутри нас должен быть обманут. Мораль есть вынужденная ложь, без которой он растерзал бы нас. Без заблуждений, которые лежат в основе моральных допущений, человек остался бы зверем. Фридрих Ницше Глава 1 Он любил гулять по ночным городам. В последние годы это стало необходимостью, так как учащающиеся приступы непонятной меланхолии гнали его на улицу. И если прогулки по ночной Москве даже в центре были небезопасны, то в других городах они доставляли истинное удовольствие. В Москве ведеманец и Кружков не раз просили Дронга не гулять по ночам или хотя бы брать с собой оружие. Но он отказывался, зная об иллюзии защищенности когда в кармане пистолет, с которым чувствуешь себя сильным, но в конечном итоге все равно оказываешься слабым. После своего последнего расследования в Севилье он задержался в Испании на несколько недель. В результате его разоблачения молодая женщина, которая ему так нравилась и с которой он был близок, в состоянии шока попала в больницу. Он чувствовал себя не просто скверно. Впервые в жизни ему было стыдно. И хотя разоблачение преступников было для него делом привычным, он чувствовал себя не лучшим образом. Врачи полагали, что лечение молодой женщине предстоит длительное, возможно, не один год. Впервые в жизни Дронго подумал, что его поиски истины могут обернуться негативной стороной. В душе он всегда полагал, что облечение зла и есть его главная задача, и он справляется с ней в меру своих сил. Однако оказалось, что на этом тернистом пути много неожиданностей, о которых он и не подозревал. В тишине ночных улиц были слышны лишь его шаги. Было уже около 2 часов ночи, когда он повернул к своему дому и неожиданно услышал мягкие шаги. Кто-то шёл за ним. Андронгу усмехнулся и замедлил ход. Не в его правилах было убегать от незнакомцев. Преследователь, немного замешкавшись, тоже замедлил шаги. Дронга пошёл быстрее и услышал, что неизвестный почти побежал. Когда Дронга резко свернул в переулок, он знал здесь каждый закоулок, изучил все дворы и улочки за время своих ночных прогулок. Незнакомец снова замешкался. Он остановился, не домывая, куда мог пропасть Дронга, а затем нерешительно пошёл в переулок. Он Дронга вышел ему навстречу. Напрасно ты ходишь за мной даже ночью, негромко сказал он, узнав в темноте Леонида Кружкова. Тот -то остановился и печально вздохнул. Я думал, вы меня не заметите. Он громко шагнул ближе. Пока ты держался на некотором расстоянии, я тебя не видел, но когда ты решил подойти ближе, я услышал твои шаги. В такой тишине трудно остаться неуслышанным. Учту в следующий раз, кивнул Кружков. У тебя семья, укоризненно заметил Дронга. Было бы гораздо лучше, если бы ты сейчас сидел дома. 2 дня назад позвонил Видеманис, когда я ночью собирался пойти погулять. Вы с ним сговорились меня конвоировать? Не обижайтесь, примирительно сказал Кружков. Но вы же не берёте с собой оружие. А ночью всякое может случиться, тем более в Москве. Найму себе телохранителей, улыбнулся Дронга. Пойдём ко мне, я объясню, что случилось, почему вы оба нервничаете. Не знаю, ответил Кружков, направляясь вслед за Дронга в сторону его дома. Видеманис считает, что последний дни кто-то вас разыскивает. У вашего дома иногда дежурит BMW седьмой модели, и в машине сидит мужчина лет 40. Он дважды спрашивал про вас у дежурных охранников, но они ничего ему не сказали. А почему я узнаю об этом только сейчас? нахмурился Дронга. Мы хотели сначала всё сами проверить. Мы не знаем, кто это такой, и номер машины не местный, зарегистрирован в Калининграде. Эдгар обещал узнать по своим каналам, но пока результатов нет. Поэтому мы решили подстраховаться. Вы же знаете, что у меня есть разрешение на ношение оружия. Год назад ДронGod открыл небольшой офис на проспекте Мира, куда клиенты могли прийти на консультации или предложить сотрудничество. В офисе обычно находились Леонид Крушков и Деманис. Кроме того, у Дронга был офис в Баку, на улице Хагани 25, куда для него приходила почта из других стран. Если не знакомец хотел встретиться, почему он не послал сообщение в Баку или не пришёл в офис на проспекте Мира? Вы видели человека в BMW? Поинтересовался Дронга. Видел, кивнул Крушков. Ему лет 40, кавказская внешность, небритый, глаза воспалённые, может часами сидеть без движения, словно о чём-то думает. На него обратил внимание Эдгар. Этот тип однажды подъехал к вашему дому и ждал там почти 6 часов. Когда Ведыманис к вам приехал, он сидел в машине. Эдгар несколько раз видел в окно, что он там. И даже позже, когда Ведыманис уходил от вас, кавказец всё ещё сидел в машине. Я тоже кавказец, напомнил Дронга. Сколько я тебя учу, и всё бесполезно. Нельзя, говорит кавказец, или лицо кавказской национальности. Человек может быть с характерной кавказской внешностью или славянской, или скандинавской, но среди кавказцев много разных народов. Не так сложно отличить одного от другого, если быть внимательнее. Теперь скажи, на кого он похож? На грузина или армянина? Сразу ответил Крушков. У него большие глаза, крупный нос, усов нет, э, головной убор он не носит, хотя немного лосоват. Он один следил за мной или с ним был кто-то ещё? Один. Больше мы никого не видели. Странно, задумчиво произнёс Дронга. Если это убийца, то почему ведёт себя так неосторожно? 6 часов проторчать у моего дома и сидеть в машине номер, который вы уже знаете? Нет, на ну убийцу он явно не похож. Если следит за мной, почему делает это так открыто и глупо? Мы тоже ничего не понимаем, поэтому решили, что будем гулять с вами по очереди. Нужно было мне всё рассказать. Хмуро заметил Дронга: "И вообще, давай договоримся на будущее. Вы никогда и ничего не будете от меня скрывать". Но мы пока ничего не знали. Снова попытался оправдаться Крушков: "Уже знаете". Прервал его Дронга: "А теперь пойдём домой. И я тебе вместо чая дам что-нибудь покрепче. Иначе ты простудишься и заболеешь, а меня потом будет мучить совесть, что ты заболела из-за меня". Кросков ушёл через полчаса после того, как они вместе поднялись в квартиру. Дронг подошёл к окну и долго смотрел на улицу. Затем опустил стальные жалюзи и прошёл в кабинет. Было уже 3 часа ночи, и он не собирался звонить Эдгару, точно зная, что тот давно спит. Поэтому он принял душ после прогулки и тоже пошёл спать. Утром он, проснувшись довольно поздно, сразу набрал номер телефона Вейдеманиса. Доброе утро. Мрачно поздоровался Дронга. Судя по твоему голосу, ты вчера разоблачил Лёню Кружкова. Понял Ведьманис. А судя по твоему голосу, ты чувствуешь себя виноватым, парировал Дронга. Когда ты говоришь больше трёх слов, я понимаю, что ты нервничаешь. Можешь объяснить, что происходит? Если бы я знал, я бы не стал ничего скрывать, но я ничего не знаю, ничего не могу понять. Это не телефонный разговор. сказал Дронга: "Давай, колыщик, ко мне. Я тебя жду. Пока ты приедешь, я успею побриться". Эдгар приехал через 20 минут. Он был в мокром плаще, на улице моросил дождь. Повесив плащ, Эдгар неспешно прошёл на кухню. У него было здесь любимое место в углу, где он мог сидеть часами, молча слушая своего друга. Дронга иногда думал, что нуждался именно в таком человеке, способном выслушивать его откровения. Мандронга уселся напротив и внимательно посмотрел на Вейдеманица. «Только не говори, что ты хотел устроить мне сюрприз», — начал он. «Не скажу. Тогда почему ты мне ничего не говорил? Я не мог понять, что происходит, и не хотел тебя расстраивать. Ты и так приехал из Севильи сам не свой». «Это все, что ты мне можешь сказать?» «Нет, не все. Ты и так работаешь за нас всех. Это ты проводишь расследование и находишь преступников. Мы с Крушковым только изображаем деятельность и получаем твои деньги. Мне хотелось как-то помочь тебе и многое разгрузить, если хочешь. Ты произнёс целую речь. Пробормотал Дронга: "Значит, ты не прав. И прекрасно это знаешь. Теперь скажи, что удалось узнать об этом наблюдателе?" Ничего. Я пока не понимаю, что происходит. С одной стороны, он дважды приезжал к твоему дому и дежурил здесь по 5-6 часов, а с другой его видели у нас на проспекте Мира, значит, он знает, куда нужно обращаться. Охранник в вашем доме говорил с ним и посоветовал обратиться по другому адресу. Тем не менее, этот тип к нам не пришёл. Значит, здесь что-то другое. Ему нужна не твоя помощь, ему нужен именно ты. Но на убийца он не похож. Убийца не стал бы беседовать с охранником и шесть часов сидеть у дома. Верно, но, возможно, ему поручили наблюдать за твоим домом. Неужели против меня могут действовать дилетанты? А сейчас эпоха дилетантов, — в сердцах сказал Веды Манис. Ты ведь знаешь, это лучше меня, когда начали разваливать государство. КГБ, МВД, профессионалы оттуда ушли. Сейчас и в политике, и среди кейлеров слож дилетанты. Поэтому ты не удивляйся таким методам. 6 часов. Напомнил Дронга, его никто не сменил. Нет, он не похож на пособника киллеров. Скорее, здесь что-то другое, о чём мы пока не можем понять. Мы проверили его автомобиль. BMW был приобретён в Калининграде 2 года назад на имя неизвестного Владислава Лешкова. Я попросил наших друзей проверить данные по компьютеру. Автомобиль чистый, куплен на законных основаниях. Лешков бизнесмен, живёт в Калининграде. Его автомобиль перегоняли через Литву в прошлом году. Доверенности он никому не выдавал. Я за рулём сидел Лешков? Конечно, нет. Я же сказал, за рулём был человек с характерной кавказской внешностью. Я его видел и не мог перепутать. И главное, я вчера получил фотографию Лешкова. Это не он был в машине. Тут нет никаких сомнений. А тогда нужно обратить внимание сотрудников ГАИ на человека за рулём, краденного автомобиля, в сердцах сказал Дронга. Он поднялся, чтобы приготовить чай для себя и кофе для своего напарника. "Зайсу узнать, почему автомобиль Лешкова находится у твоего дома", пояснил Эдгар. "Лешков возглавляет небольшую компанию по перепродаже цветных металлов на запад, в основном в Германию и Польшу. У него неплохие связи в Москве, много знакомых бизнесменов". Здесь у него есть квартира. Может, он просто доложил кому-то свой автомобиль и не успел оформить доверенность? Надеюсь, ты шутишь, — пробормотал Дронго. Я думаю, нужно проверить его соседей и деловых партнёров. Кому попало, он бы не отдал такой дорогой автомобиль. И если он до сих пор не заявил об угоне, значит, вполне доверяет этому похитителю. А Эдеман изкивнул в знак согласия. Мы так и думали, — коротко сообщил он. Дронго принес в кабинет чашечку кофе для своего друга и кружку чая для себя. Поставил их на столик и снова уселся напротив Эйдеманиса. «Давай договоримся на следующие сто лет», — устало сказал он. «Мы с тобой напарники и компаньоны, поэтому не нужно считать, кто работает больше. Мы работаем вместе, поэтому ты получаешь свою часть гонорара, не больше и не меньше. Никогда больше не поднимаю эту тему. Мне было бы трудно работать без таких помощников, как вы». Ведыма не смолчал. Он выпил кофе и отставил чашечку. Значит, договорились, закончил Дронга. А теперь давай подумаем, кто это может быть и зачем он сюда приезжает. И если этот человек точно знает, куда ему можно обратиться, но упрямо появляется у моего дома, значит, он не решается появиться в вашем офисе. И тогда мне важно знать, почему? А либо у него какое-то секретное дело, и он боится разглашать его. либо есть причины, мешающие ему появиться в вашем офисе. Какие причины? И почему он ездит на машине Лешкова? Мы всё узнаем, пообещал Вейдыманис, потом взглянув на Дронга, тихо добавил: Всё узнаем. После того, как Уэйдыманис удалили часть лёгкого, он говорил с висящим шёпотом и довольно тихо. Дронг, взяв его чашку, спросил: Хочешь ещё кофе? Да. внул тот. Андронго прошёл на кухню, чтобы включить кофеник, и вдруг услышал за спиной спокойным голосом Эдгара. Его напарник смотрел в окно. У дома стоит тот самый BMW, коротко сообщил он, и взглядыв в окно сквозь пелену дождя, негромко добавил: я не вижу отсюда, кто сидит в машине. Андронго оставил кофеник и подошёл к вейдыманесу. У подъезда стоял серебристый BMW. Андронго нахмурился. Если неизвестный позволяет себе вести себя так нагло, но он не успел додумать до конца свою мысль. Передняя дверца открылась, и из салона вышел мужчина. "Это он", кивнул Видеманис. "Тот самый человек, который за тобой и следит".